Виктор Тарапата. Мемуары призрака. В конце концов, что такое смерть? Смерть, дорогие товарищи, это самое интересное приключение, которое мы испытываем в жизни. Аркадий Стругацкий. «Запах свежей выпечки». «Как же я его люблю! Это несравнимо ни с чем, когда просыпаешься утром вместе с первыми лучами солнца и чувствуешь сладковатый запах круассанов. И голос мамы, которая зовет к завтраку с первого этажа. Вскочив с кровати, я неслась, что есть сил, чтобы съесть первый круассан нового дня». «Мой отец был пекарем и наладил хороший собственный бизнес. Наша булочная располагалась в большой комнате первого этажа, недалеко от площади нации. Неполноценный магазин булочная, а всего лишь небольшое окно на улицу, к которому подходили люди, чтобы купить свежеиспеченный багет. Зато папины круассаны пользовались большей популярностью – Очередь за ними начинала выстраиваться за полчаса до начала торговли, а вся выпечка уходила очень быстро, буквально за полчаса. Отцу с братом приходилось вставать задолго до рассвета, чтобы к открытию напечь их достаточное количество. «Почему все так любили покупать именно в нашей булочной?» Потому что, если человек пришел к нам, то за несколько секунд он получал заряд положительной энергии на весь день, начиная с приветствия моего отца и заканчивая нежной, типичной для исконного парижанина улыбкой, да еще и искренним пожеланием «бонжур», что в переводе означает «хорошего вам дня». Да и потом папа был хранителем рецепта, уходящего корнями глубоко в прошлое. Рецепт этот передал ему отец, тому его отец и так далее. Такие круассаны во всем Париже можно было попробовать только здесь. Папа держал рецепт в строжайшем секрете и обещал поведать его нам только когда мы станем взрослыми. Тем самым он передаст дело поколений в наши руки, говорил отец. «Брат знал, как сильно я люблю первый горячий круассан, и всегда отдавал его маме, чтобы та, в свою очередь, накормила меня. Вы не можете себе представить, как это вкусно – откусывать круассан и запивать его апельсиновым соком. Прекрасное начало дня!» Однажды в ноябре к нам заглянул высокий мужчина в черном пальто. Кажется, про людей подобного телосложения здесь принято говорить «богатырь», хотя значение этого слова нельзя точно истолковать на французском. Он заказал один круассан. Николя быстро положил последний рогалик в бумажный пакет и передал его папе, а тот протянул покупателю. «Мерси!» – поблагодарил здоровяк и, отойдя немного в сторону, развернул и откусил свежеиспеченную булку. Сделав пару движений челюстями – Он остановился и закрыл глаза, как бы давая великолепному вкусу наполнить себя. Каждый последующий кусочек он смаковал и жевал долго, наслаждаясь, а затем подошел к отцу снова и произнес с сильным акцентом. — Мсье, это самый лучший круассан, который я когда-либо пробовал. Большое вам спасибо. — Очень приятно слышать такое, — улыбнувшись, ответил папа. «Приходите к нам еще». К сожалению, на сегодня выпечка закончилась. Жаль. Знаете, а ведь я уже очень давно ищу человека, который умеет настолько же виртуозно готовить такие изделия. Меня зовут Александр. Я прилетаю сюда из Москвы уже не в первый раз. В общем, мне нужен такой человек, как вы. Я планирую открыть большое кафе бистро где будут подавать лучший кофе и лучшие французские круассаны. Не окажете ли вы мне честь стать шеф-поваром в моем заведении? Я гарантирую вам хорошую зарплату, перелет для всей семьи и достойное жилье». Отец слушал ломаный французский богатыря очень внимательно, ни разу не прервав его, а когда тот закончил говорить, выдержал паузу. По выражению его лица я поняла, что папа впал в глубокие раздумья. Затем он встал со своего высокого стула и сделал круг по мини пекарни. снова подошел к кассе и тяжело вздохнул. Хотя внешний вид и выражение лица Александра не говорили о чем-то подобном, он оказался весьма чутким, добрым и более уступчивым и терпеливым, чем казался на первый взгляд. «Я вижу, вам надо хорошенько все обдумать», — улыбнувшись, произнес он. «Понимаю, выбор непростой, но если вам что-то не понравится, и вы захотите вернуться в Париж, то на следующий же день покинете Россию. Разумеется, за мой счет, а обо мне больше не услышите. Мое пребывание во Франции заканчивается через три дня. Даю вам один день, чтобы принять решение». так как второй день уйдет у нас на оформление документов. Не волнуйтесь, я обо всем договорюсь в консульстве, и вы получите визу в течение трех часов. Я зайду завтра, ровно в полдень. До свидания. Хорошего вам дня! Хоть отец и находился в легком шоке, все же эта фраза снова получилась у него очень выразительной. Даже слишком. Наступило время обеда, после которого нужно было готовить тесто на завтра. Папа не выходил из своего кабинета, пока мама не позвала его к столу. Там он тщательно все обдумывал, попивая полусладкое вино, сделанное нашим хорошим знакомым виноделом в собственном шато. Отец пил исключительно молодое божоле, которое любил за нежный вкус, малую крепость и фруктовые нотки, звучащие на небе. Впрочем, вином он ни в коем случае не злоупотреблял, я никогда не видела его в нетрезвом состоянии. Скрипнули ступени, и через несколько секунд отец уже сидел вместе со всеми за столом. Сегодня мама приготовила свои патентованные свиные отбивные с овощами. Особенно вкусным был сок, который давали овощи. Естественно, на столе было обилие различных видов сыров, которыми принято заканчивать любую трапезу. Не знаю, откуда такая традиция, но это уже вошло в привычку. Сыр был чем-то вроде заменителя жвачки или зубочистки. Я очень любила камамбер за его вкусную белую внешнюю плесень и мягкую сливочную внутренность. Забрав свой бокал и сев на диван, Отец жестом подозвал маму. «Ивонна, ты сегодня так прекрасна!» «Мерси!» — ответила мама. «Сегодня к нам заходил один человек, он из России». Отец помолчал. «Предложил мне стать шеф-поваром в его московском кафе бистро «Ты намерен оставить нас?» «Напротив, этот человек очень состоятельный, это видно по нему. Он предложил всем нам переехать в Москву с правом вернуться, когда только пожелаем. Я бы хотел попробовать. Что ты об этом думаешь?» Меня переполняли эмоции. Я очень любила Россию и даже пыталась говорить по-русски, но совершенствовать речь было не с кем. А уж побывать в Москве было моей заветной мечтой. Увидеть величественный Кремль и Александровский сад, купить что-нибудь в ГУМе, сходить на спектакль в Большом театре, побывать в Ленинской библиотеке. Эти несколько секунд длились для меня чересчур долго. Я ждала ответа мамы. «Да! Скажи «да!» Пожалуйста! Скажи «да!»» мысленно повторяла я. И, наконец, это свершилось. «Хорошо. Давайте попробуем. Мы ведь в любом случае собирались посетить эту страну. А тут такой случай. Я говорю «да». «Едем», — зачем-то уточнил папа. «Едем!» – твердо и уверенно ответила мама. «Я была на седьмом небе от счастья! Ура! Это свершилось! Я лечу в Россию на крыльях счастья и свободы! Жизнь только начинается!» Передо мной открываются новые горизонты знаний и впечатлений. Яркие образы фотографий русской природы. Сосны, березы, ели всплывали в моей памяти. Широкие улицы мегаполиса с его многокилометровыми пробками. И снег. Он повсюду. Большие сугробы, в которых можно утонуть. Меня зовут Жизель. «И мне было девять лет, когда я погибла». «А какие еще фразы ты знаешь?» — спросил меня Яков. М -м, «Дайте мне, пожалуйста, чашечку кофе». Немного побаиваясь сделать ошибки в словах, ответила я. Яша слегка улыбнулся и поспешил исправить меня. «Нужно говорить «пожалуйста», — он произнес это слово с особым нажимом на вторую и третью гласные и повторил по слогам «пожалуйста», «пожалуйста», — произнесла я. «Вот, ты уже делаешь большие успехи. Просто надо корректировать твой нежный прононс на более твердые гласные, такие как «ы», «а», «у», похвалил он меня, уже перейдя на французский. «Спасибо большое, Яков. Я очень рада, что подружилась с тобой». «Я тоже очень рад. Я люблю Францию, как ты Россию, но у меня проблемы с французским. Как видишь, говорю я неплохо, а вот писать практически не умею». Все время путаю сочетания гласных «оу», которые дают звук «у», и не только. Поэтому тебе тоже большое спасибо, Жизель». «Не за что», — смущаясь, ответила я. Как оказалось, у Александра есть сын, которого и звали Яков. Мама Якова умерла во время родов, поэтому отец оберегал его как самое драгоценное сокровище мира. Ведь так и есть. Дети – это самое прекрасное, что бывает на этом свете. Родители смотрят на свое чадо и понимают, что жизнь уже прожита не зря, что какой-то их след останется на этой земле. Они постоянно спорят о принадлежности носа или родинки одному из них. За такими сценами очень смешно наблюдать. Якову четырнадцать. Он копия своего отца, такой же высокий даже для своих лет и рассудительный, только волосы светлые, даже немного золотистые. Я всегда любовалась на них, мне очень хотелось иметь такие же вместо своих каштановых кудряшек. Он был мил и добр ко мне и всегда был готов уделить час, а то и больше, чтобы поучить меня своему родному языку. Поначалу я даже и подумать не могла, что русский мальчик, старше меня на пять лет, станет общаться со мной, девятилетней девочкой-иностранкой, не способной толком связать двух слов. Я была ему очень благодарна, только с его помощью я кое-как начала говорить по-русски. — Ну что, споем? — спрашивал меня Яша. — Давай. Какую на этот раз? — Можно мою любимую, Салю Джодасена». «Конечно, начинай!» – задорно говорила я. «Привет, это опять я! Привет, как дела?» Вот так и проходили наши с ним русско-французские уроки. Летние школьные каникулы продолжались уже второй месяц. В тот день мы договорились с Яковом, что я приеду к нему домой на урок. В перерыве брат забрал меня из дома, и мы поехали на метро до Октябрьской. Николя тоже очень хорошо подружился с Яшей. Они стали, как говорится, «не разлей вода». Именно этот день стал последним в моей жизни и в жизни еще многих-многих людей. Папин рабочий день закончился, и мы втроем отправились домой. Время в метро летело для меня незаметно. Я любовалась красотой каждой из станций. Удивительно, одна не похожа на другую. В Париже такого не было. Все станции отделаны одинаково. Потолки ниже, виражи путей круче. Порой поездка в метро заменяла катание на американских горках. Я, конечно, утрирую, но все же это было так. «Станция Чертановская». «Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи», – звучит женский голос из динамиков. «Мне очень любопытно увидеть эту женщину или девушку, которая объявляет об остановках. Открываются массивные двери, и множество людей спешат наружу домой. На станции тесновато». «Большая очередь к движущимся ступеням. Мы едем на поверхность, папа держит меня за руку. Эскалатор небольшой, мы должны сойти с него буквально через миг». Знаете, такие мгновения отпечатываются в памяти навсегда. Память человека начинает работать по-иному, и не всегда вспомнишь, что же с тобой произошло. Помнишь именно этот момент, а после него пустота? И так тихо все, спокойно, будто тебе стерли память. «Доктор, доктор! Моей дочери больно! Помогите!» Слышала я где-то отдаленное эхо, образовавшееся от голоса моего отца. «Мужчина, я вас не понимаю! Давайте девочку!» Врач протянул руки. Отец отдал меня врачу, тот положил мое тело на кушетку. «Скажите, с ней все будет хорошо?» Папа бился в истерике. «Так вы видите, приказал доктор своему помощнику. «Что со мной произошло? Я ощущала нестерпимую боль в голове и во всем теле. Мне даже не сразу удалось открыть глаза, чтобы посмотреть вокруг». Я увидела только свои покрытые синими пятнами руки. В одной из них торчала игла, от которой уходила трубочка к подвешенной над головой бутылке с какой-то прозрачной жидкостью. У нее многочисленные внутренние кровотечения. Мы ничего не сможем сделать. Это звучало как приговор, благо я тогда не поняла, о чем идет речь». Я повернула голову направо и увидела папу. Он сидел напротив и смотрел на меня, словно сквозь врача, который что-то тщетно пытался ему объяснить, но, увидев движение моей головы, тут же ринулся ко мне. «Жизель, доченька, как ты?» Я никогда не видела папу в такой истерике. На нем была маска ужаса, отчаяния, безысходности. Лицо багрового цвета, По нему ручьем льется пот. «Что со мной, папа?» Эти слова дались мне нелегко. В толпе люди. Я не удержал. «Прости меня, ты упала. Они они шли и шли прямо по тебе. Я не мог прорваться. Все толкали меня. Я бежал, но не двигался с места». «Жизель». «Умоляю тебя, держись, все будет хорошо. Слышишь?» «Да, хорошо». Я не заметила, что произнесла это по-русски. Врач тут же оказался рядом, заговорил со мной, но я не понимала его слишком быструю и отрывистую речь. «Мне больно». Это все, что я смогла ему ответить. «Потерпи, деточка, потерпи». Все образуется, выздоровеешь, подрастешь, жениха тебе найдем богатого, подбадривал доктор, гладя меня по голове. Мягкие опытные руки, только у врачей такие. Ты вроде бы видишь, что они к тебе прикасаются, но почти не ощущаешь этого. Я на несколько секунд закрыла глаза, и когда они наконец-то отдохнули от света, снова открыла. Вокруг не было никого, только я и кровать. Куда же все подевались? Где одеяло, бутылка с иглой? Что на мне за одежда? Какое-то белое платье. Ничего не понимаю. Куда подевалась боль? И почему все вокруг такое светлое? Я приподнялась с кровати и села. Поводила рукой перед лицом. Мне стало очень страшно. Я водила рукой медленно, но видела следы, оставляемые ею в воздухе, которые не исчезали несколько секунд. Потом встала и пошла к двери. Открыла ее. За нею разительный контраст, кромешная тьма. Когда глаза привыкли к темноте, я увидела в конце коридора свечение, тусклое, как от фонаря. Захотелось сразу броситься к нему, потому что свет отдалялся. «Жизель! Изель! Зель! Ль!» — раздалось эхо. Я обернулась, но сзади все было по-прежнему, только появлялись какие-то непонятные тени. Тени есть, а людей нет. Мне стало еще страшнее. Вдруг я почувствовала сильную боль в области сердца, будто меня кто-то ударил или, точнее, уколол. Я упала, моргнула и увидела, что надо мной нависают люди. В одном из них я узнала доктора, он вынимал из моей груди длинную иглу. Прямой укол адреналина в сердце, неизвестно откуда, узнала я. Боль снова наполнила все тело. Ныли мышцы, кости, раскалывалась голова. Я снова закрыла глаза и сразу уснула. «Как же мне было хорошо! Я летела куда-то, а точнее, меня несла неведомая сила. Подо мной простиралась бесконечная пелена облаков. Даже птицы не летают так высоко». Но почему-то я теперь совсем не боялась. Может, это от того, что в моих ушах звучала музыка? Когда я прислушалась к ней, то различила звуки органа. Затем сразу несколько тоненьких голосов. Это было похоже на католический хор мальчиков. Да, верно! Это тот самый хор, который я слушала перед поездкой в соборе парижской богоматери. Ветер дул в лицо, я свободно вдыхала свежий воздух и упивалась звуками латинской песни молитвы. Блаженство! Я забыла обо всем и отдалась этому течению. Вдалеке виднелся огонек, похожий на лучик солнца. Я летела к нему. Вот оно какое, солнце! Я никогда не видела его так близко, причем смотрела совершенно свободно, не жмуря глаза. Вдруг скорость начала падать, а солнце затягивать снизу какой-то черный диск. Я испугалась, и мой полет прекратился. Я просто висела в воздухе и смотрела, как белый диск небесного светила затягивается черным. Что это? Затмение? Пронеслась мысль за секунду до того, как мое тело снова обрело массу, и я начала падать. Перед ударом о землю я зажмурилась, но мои ожидания не оправдались, я пролетела сквозь нее. А когда все-таки решилась открыть глаза, то увидела прямо перед собой поднимающуюся железную стену. Встала, обернулась и обнаружила, что нахожусь, Все на той же Чертановской. Вот только людей не было, и по станции бродили лишь какие-то прозрачные и плоские силуэты. Они начали стягиваться ко мне. «Девочка, как тебя зовут?» Спросил какой-то старичок. «Я была в замешательстве. А вы бы смогли поверить в это? К вам подходит живая картинка человека и разговаривает с вами». «Причем я слышу русскую речь и понимаю ее, будто русский мой родной язык». «Жизель, Жизель Ля Флёр», ответила я. «Сколько тебе лет?» — спросила женщина. «Мне девять». «Как же печально, что это произошло так рано!» С грустью в голосе проговорил все тот же старик и слегка улыбнулся. «Ну что же, добро пожаловать!»